Зрители вскочили на стулья, на скамейки и хором затянули известную песенку студенты, под аккомпанемент которой Галыш, Сефиза, Нини и Роза начали свой танец. Внезапно дверь открылась, и в комнату вошел один из слуг ресторана, подозвал Галыша и что-то зашептал ему на ухо. Меня? Что за вздор? Ну ладно, сейчас иду. Что там такое, Жак? Да я сейчас вернусь. Пусть кто-нибудь из кавалеров меня заменит Верно, что-нибудь забыли, поставим еще. Он сейчас вернет well Да-да, вернет Теперь кавалер Сова <музык <squeeze> <музык> <музык> Танец продолжался мельница взял махровую розу за правую руку, а королеву Вакханах за левую и приготовился начать балансе, которым котором он всегда очень потешал публику. Как вдруг опять бежал тот же слуга и что-то сказал с расстроенным видом сефизе. Королева вакханок побледнела, вскрикнула и исчезла за дверями, ничего не сказав изумленным гостям. Она сбежала с лестницы, у дверей стоял фиакр. В нем сидели Галыш и один из тех господ, которые часа два назад поджидали кого-то на площади Шатле. При появлении Сефизы спутник Галыша вышел из экипажа и вынул часы. Одним прыжком Сефиза была уже в экипаже. Я даю вам четверть часа. Больше ничего не могу для вас сделать, милейший. Придется двинуться в путь. Не пытайтесь удрать. Мы не отойдем от дверей кареты. Жак! Что случилось? Куда тебя? Тка! везут в тюрьму за долги! Тебя? Ну да! Да за тот вексель, который я подписал, не глядя, якобы только для формы. Ух, разбойник! Да <с> у него ведь еще оставались твои деньги! Пусть он их и зачтет! Да ничего у него нет! Он передал мне через полицейского, что удержал их за неустойку! Да как же? Неужели ничего нельзя сделать? Фу. Ничего! Ничего! Не может быть! Он же обещал тебя, не могут задержать надолго. Да, надолго. Пять лет, если я не уплачу. Оплатить нечем, дело ясное. Жак. Одно меня мучит, что будет с тобой. Я меня не будет работать отвыкла. Ты меня забудешь и... Жак. Ай, проклятие. Я, чтобы я сошлась с другим, никогда. Я только теперь убедилась, как я люблю тебя. Да жить-то на что будешь? Жить! Ничего. Соберусь силами и стану жить. Сестрой по-старому будем работать вместе. Я сейчас назад в ресторан не пойду, мне страшно. Я лучше умру, чем сделаюсь такой. Видишь у меня было предчувствие, Давич, когда я предложила тост за холеру, которая помогла бы нам умереть вместе на жизнь или на смерть. Я на все готова, только бы быть с тобой. Ну, ну, вытри глаза. Не нужно показывать нашу любовь этим людям.